Глава 8. Не столько слова Мухаммеда, сколько его прикосновение произвело на Айшу необъяснимое впечатление. Безусловно, никто, кроме Кималя не брал её за руку, не говоря уже о чём-то большем. У краткой, довольно давно молодой человек предпринимал попытки, хватал её за руку, говорил нежные слова, но это было так быстро, так осторожно, едва ощутимо. Будущий муж надолго задержал её руку в своей руке, сделал это довольно уверенно, при этом ничуть не применяя силы, застав девушку в расплох. Долго потом вспоминала их встречу Айша, анализировала слова, сказанные Мухаммедом, хранила в памяти его образ. Единственным правильным решением для себя девушка посчитала дождаться переезда в Лондон и уже потом предпринимать попытки вновь связаться с возлюбленным Кемалем. Тешившись этой мыслью, Айша не заметила, как быстро пролетело время и приблизился день бракосочетания. Несколько дней подряд в доме семьи Лео Скар приносили подарки для будущей невестки. Все родственники семьи Самани Аль-Адевиа спешили одарить Айшу лучшими украшениями и нарядами. Таких богатств и роскоши Лаура никогда не видела в своей жизни. Каждый раз, показывая дочери драгоценности, не забывала упомянуть о невероятном везении, что Аллах послал им такое изятие. Ведь заполучить в мужья сына из столь влиятельной и богатой семьи удаётся не каждой. Девушку абсолютно не интересовали эти подарки. Её больше беспокоило, что вскоре предстоит стать женой. Она не могла унять дрожь во всём теле при одной только мысли о том, что придётся оказаться в постели с этим важным господином, совсем чужим для неё. Накануне свадьбы, как того требуют традиции, женщинам обеих семей была устроена ночь хны. Девичник, символизирующий расставание девушки с отчим домом и незамужними подругами, а также означающий начало новой жизни в статусе жены, замужней дамы. Собрались все старшие сёстры Айши, её мать Лаура и подруги. а также будущая свекровь на ириат с единственной дочерью Мадиной и близкими родственницами. Виновница торжества, как и полагается, была одета в роскошное платье красного цвета, а голова ее покрыта изящной красной вуалью. Все женщины были нарядные с красивыми прическами. Это была особенная ночь. Айша, как и любая молодая девушка, часто задумывалась. Как будет прощаться с девичей жизнью, с трепетом представляла проведение этого ритуала. Но теперь она не испытывала прежних чувств, так как всё омрачал тот факт, что она выходила замуж за нелюбимого человека, а судьба её настоящего возлюбленного ей абсолютно была неизвестна. Кроме того, присутствие на празднике будущей свекровиный рият только портило настроение. Эта женщина смотрела на неё не добрым взглядом и была вечно недовольна, так и чувствовалась неприязнь с её стороны. Как правило, традиционный мусульманский ритуал открывается зажжением хны. Наириат внесла красивый поднос с хной и горящими свечами. Это символизирует горячую взаимную любовь будущих молодожёнов. Айше прекрасно было это известно, и она едва сдерживалась, чтобы не прыснуть от смеха. К чему всё это, если каждая из присутствующих дам знает, что между ней и Мухаммедом нет даже симпатии, не говоря уже о любви. Будущая свекровь вложила в ладонь невесты сына золотую монету и крепко её зажала. В этот момент девушка загадала желание, Пусть судьба сложится так, что я всё-таки буду счастлива со своим возлюбленным, подумала Айша, не произнося имя, но при этом подразумевая Кималя. Женщины развели хну и нанесли невесте на обе ладони вывели начальные буквы имени жениха и невесты. Считается, что витиеватый рисунок способствует счастливому замужеству и долгой семейной жизни. Айша опустила взгляд на собственные руки, расписанные хной, и долго рассматривала красивые узоры, которые велись по пальцам и поднимались выше к запястьям, а затем исчезали под складками лёгкого платья. Каждый палец по обычаю украшала дорогое золотое кольцо, чтобы жизнь в замужестве была безбедной. Незамужние подружки и родственницы невесты тоже разрисовывали свои ладошки. На счастье, Мадина предпочла небольшой орнамент и нанесла краску только на кончики пальцев, подчеркнув свою скромность и невинность. Позже, несмотря на то, что по традиции принято петь печальные песни, а невеста в это время может погрустить и поплакать о предстоящей разлуке с родными, ночь хны в семье Али-Оскар прошла под весёлую музыку и улыбки присутствующих. Девчонки танцевали и веселились, подбадривали невесту и желали ей много скоровых детишек от такого красавца жениха. Айша, позабыв обо всём, тоже поддалась всеобщей эйфории и от души повеселилась. Лишь на следующий день вспомнила, какие события грядут, и со страхом и замиранием сердца ждала дня свадьбы и всё ещё надеялась что случится нечто особенное, что Аллах услышит её молитвы, и будущий муж откажется от неё. Но чудо не произошло. В назначенный день Мухаммед и отец невесты подписали брачный контракт, подтвердив официальное заключение союза. Для обряда никаха на Айшу одели длинное струящееся белое платье в пол из атласа. Поверх нежную накидку, расшитую золотыми нитями. Платок в цвет платья полностью покрывал голову, ладони и ступни натёрли хной. Да Айше всё происходило как в тумане. Вот последнее наставление матери услышала в полуухо, вот чей-то косой взгляд, кажется, отца. Через несколько минут её привели в гостиную дома Где уже ожидали близкие родственники, будущий муж и приглашённый имам. Лишь на секунду она подняла взгляд, чтобы посмотреть на своего жениха, но и этого было достаточно, чтобы случайно встретиться с ослепительно тёмными глазами Мухамеда. Юная девушка, стоящая сейчас перед ним, облачённая в национальные свадебные одежды, лишь издали напоминала ту Словесный поединок, с которой он долго не мог забыть. Она была краткая и невинная, не произносила ни слова, и ее взгляд был полностью опущен в пол. При этом невероятно красиво. Ее благородная красота завораживала. Хотелось любоваться ею снова и снова. Мухаммед был одет в черный классический костюм, а на фоне белой рубашки красовалась черная стильная бабочка. Выбор полностью пал на европейский стиль, никаких национальных костюмов. Выглядела невозмутимо и уверенно, чего так не доставало самой Айше. Почему он выбрал меня? подумала в тот момент девушка. Ведь он так привлекателен и богат, особенно чувствуется его непоколебимый характер и безграничная власть. Что он во мне нашёл? Не понимаю. В присутствии свидетелей над головами молодоженов прочитали молитвы, и они повторили их. Мухаммед достал подготовленный подарок – золотое кольцо с бриллиантом в пять карат не меньше – и одел своей жене на безымянный палец правой руки. Айша больше не поднимала своих глаз. Она боялась вновь поймать на себе пристальный взгляд Мухаммеда. то, что он не отводил от нее своих глаз, она ощущала буквально каждой клеточкой кожи. И вот она теперь жена этого абсолютно чужого для нее мужчины и невестка влиятельной семьи Саманий Аль-Адовия. Впереди осталось провести только торжественное мероприятие. Сейчас они разойдутся по своим домам, но вот уже вечером Мухаммед приведет Аишу в свою семью. И они останутся наедине, что невероятно пугало девушку. Лаура уже несколько раз рассказывала дочке, как та должна вести себя в брачную ночь. Матери был хорошо известен вспыльчивый нрав Айше, и она буквально умоляла её не сопротивляться мужу, быть покорной и молчаливой, безоговорочно исполнить супружеские обязанности. Девушка никак не возражала матери, но в глубине души понятия не имела, как на самом деле поведёт себя с Мухаммедом, если тот начнёт прикасаться к ней. Она понимала, что должна последовать наставлениям Лауры, но не была уверена, что у неё получится переступить через себя и подчиниться желаниям нелюбимого мужчины. Одна только мысль о том, что ей предстоит раздеться перед мужем, подвергла её в шок. Она совершенно не готова к семейной жизни и не подпустит и близко к себе Мухаммеда, чего бы ей это ни стоило. Кроме того, Айша из обрывков рассказов старших сестёр и знакомых девушек сделала свой собственный вывод относительно мужчин, что они довольно грубы с женщинами и могут насильно добиться своего. Ничего хорошего брачная ночь молодой девушке не сулит, кроме боли и унижения. каким, окажется её супруг, ей только предстоит узнать. Но судя по обжигающему взгляду чёрных глаз, вряд ли удастся остаться целой и невредимой в его объятиях.